Глава 17. Велли Рос. 29 января 2016 года. Александр еще спит в моей постели. 7 часов утра. Я уже встала, спать больше не хочется. Пройдясь по комнатам при свете дня, обнаруживаю, что Анаис перед уходом наклеила повсюду на мебель розовые стикеры в форме сердечка. Ливень маленьких экспресс-стежков. Много на ней без звезд, а я маму люблю еще больше. Долго лететь, а я маму люблю еще дольше. И десятки других подобных. Я тронута до слез. Она из как будто угадала, что я буду спать не одна, что в мою постель ляжет мужчина. Но ей хотелось быть здесь, когда я проснусь. Наверняка она и в этот раз готовила сюрприз вместе с бабушкой. Она из видела Александра раз или два мельком издалека, когда мы с ним разговаривали, поздоровалась, опустив глаза. Мне кажется, он ей не по душе. Спускаюсь в магазин босиком в одной длинной футболке. Еще осталось ощущение от давления пальцев Александра на мои бёдра, ягодицы, груди. Я почти не помню удовольствия. Только чувствую приятную боль в мышцах, ломоту, как после физической нагрузки, равноценной пробежки, сеансу фитнеса, Или вечеру на дискотеке. Затекшее тело пробуждается к жизни. Наливаю стакан воды. Я знаю, что здесь кто-то есть, что чьи-то глаза подсматривают за каждым моим движением. Кто это? Дух, разбуженный молотком Мартино? Невидимка, которому известен тайник, оказавшийся не по зубам армии каменщиков? Замысловатая миниатюрная камера, скрытая бог весть где? Я уверена в одном — за мной кто-то наблюдает, следит, может быть, даже бережет. Внезапно меня отвлекает глухой стук, словно что-то упало, наверху, прямо над моей головой. По лестнице я поднимаюсь бесшумно, на цыпочках, затаив дыхание, толкаю дверь спальни. Александр не спит. Он стоит в одних трусах, перегнувшись через полки за кроватью, и простукивает стену, ударяя по кирпичам кулаком. «Какая же я дура! А ведь меня предупреждали!» Да и сам Александр признался, все средства хороши, чтобы завоевать доверие местных жителей, чтобы проникать к ним в дома, рыскать, вынюхивать, красть, разрабатывать многоходовые комбинации, манипулируя чувствами, с единственной целью — найти окаянную рукопись Гюго. «Вон отсюда, Александр! Вон из моего дома! Сейчас же!»